Победа! Он удаляется уже, он бежит, дух тяжести, мой старый заклятый враг. Как хорошо хочется кончиться этот день, так дурно и тяжело начавшийся. И кончиться хочет он. Уже настает вечер. По морю скачет он, добрый всадник. Как он качается на своих пурпурных седлах, Он, блаженный, возвращающийся домой. Небо ясное смотрит, мир покоится глубоко, О, все вы, странные люди, пришедшие ко мне, Право, стоит жить у меня. Так говорил Заратустра. И снова крик и смех высших людей послышался из пещеры. И продолжал. «Они идут на удочку, приманка моя действует, и от них отступает враг их, дух тяжести. Уже учатся они смеяться сами над собой, так ли слышу я? Моя пища мужей действует». Мои изречения сочные и сильные, и поистине я не кормил их овощами, от которых пучит живот, но пищей воинов, пищу завоевателей, новые вожделения пробудил я в них».